Глава 43. Прогулка в парке. «Арабская весна» – такое название получила волна протестов и восстаний, прошедшая по Северной Африке и Ближнему Востоку в 2011 и 2012 годах. Волатильность и ширина диапазонов на СНП выросли до значений наблюдавшихся во время обвала 2008 года. Причем большинство крупных движений, вызванных арабской весной, происходили в европейскую сессию, когда трейдеры США обычно спят. Я заводила будильник на 2 часа ночи, торговала до утра из дома, потом перехватывала час сна и отправлялась в офис. Последние научные исследования все как одно кричат о том, что для здоровья нет ничего важнее сна. Хороший сон даже важнее диеты и упражнений. Недосып негативно сказывается не только на здоровье, но и на мыслительных способностях. Подвох в том, что если человек находится в состоянии усталости, Он об этом даже не задумывается. В 2008 году я чувствовала себя так, как будто я не могу ошибиться. Во время арабской весны я чувствовала себя так, как будто я все делаю неправильно. Когда нужно было сделать ЗИК, я делала зак. Стоило мне открыть сделку, как рынок сразу же давал мне пощечину. Благодарю вас, сэр. «Не соблаговолите ли сделать это еще раз?» Опасное течение рынка затягивало меня все глубже под воду. Каждый раз, когда я всплывала на поверхность, хватая ртом воздух, на меня обрушивалась очередная волна. За несколько дней я вырыла себе семизначную яму. Еще немного — и докопалась бы до Китая. Это чувство знакомо каждому трейдеру. «Можно я начну неделю сначала? Пожалуйста, обещаю, в этот раз я не буду вылезать из постели». Я была совершенно деморализована, когда мне позвонила дочка. Она жила всего в нескольких милях от меня в центре Чикаго в районе вест Я сказала ей, что я крупно облажалась. Что моя дисциплинированность дала слабину, и это дорого мне обошлось. За свою карьеру я не раз сталкивалась с подобными ситуациями. Я знала, совершив ошибку, я обычно на несколько дней погружаюсь в депрессию, и с этим ничего не поделать. Стряхнуть с себя это ощущение невозможно. Нужно просто перетерпеть его со временем, Оно само сходит на нет, подобно густому туману Сан-Франциско. Время — лучшее лекарство. От всего. Эрика сказала, что у нее есть для меня подарок. Мы договорились, что она зайдет за мной на работу, а потом мы прогуляемся до моего кондоминиума. Дорога длиной всего в милю. Она подарила мне ярко-розовую накидку Виктория Secret из материала, который обычно использую для пошива толстовок. Мягкая и комфортная, она совершенно не соответствовала атмосфере трейдингового офиса, битком набитого парнями. Дома она показала мне другой подарок. Она получила его год назад от своего соседа по общежитию университета Майами. Она специально держала его в секрете, пока у меня не случится особенно паршивый день. Мы решили совершить еще одну прогулку, на этот раз более долгую. Мы с Деймоном жили в пентхаусе, располагавшемся в доме на берегу озера Мичиган и реки Чикаго. До Миллениум парка было рукой подать. Мы с Эрикой Провели целых четыре часа, гуляя и разговаривая. Осмотрели все статуи, сады и уникальные достопримечательности Гранд-парка. Обошли филдовый музей естественной истории, прогулялись по берегу озера, а потом по газонам футбольных полей. Кажется, у нас с ней никогда не было таких долгих бесед. Эта прогулка... Принесла мне столько же эндорфина, сколько я получила в тот день, когда впервые сделала семизначную прибыль. К сожалению, на этот раз я была в семизначном убытке. День прошел просто прекрасно. Долгая прогулка с дочкой, сопровождавшаяся любованием природой, это гораздо лучше, чем три дня томительного ожидания окончания депрессии. Когда люди находятся в состоянии хронического недосыпа, они даже не осознают, насколько они устали. Кроме того, они переоценивают свои мыслительные способности, которые сильно страдают от нехватки сна, что закономерно приводит к снижению результатов. Это похоже на ситуацию, когда человек выпивает так много алкоголя, что ему начинает казаться, будто он почти не пьян и потому вполне способен на безопасное вождение, хотя всем вокруг очевидно, что это не так. Не торгуйте в состоянии усталости. Точка.